Глава третья. Почему на территории России возникла Волжская Булгария? Кто такие Волжские Булгары? 10 июля 2011 года мировые СМИ распространили трагическую весть. В Куйбышевском водохранилище на Волге затонуло судно «Булгария» со 122 пассажирами на борту. В спешке большинство зарубежных СМИ связали его с Болгарией. Затем последовало уточнение: Затонувшее судно называлось в честь средневекового государства Волжская Булгария, существовавшего на территории Современной Республики Татарстан, входящей в состав Российской Федерации. Так, из-за этой трагедии название Волжская Булгария облетело мир. А с буквами О и у Возникло вследствие того, что в татарском языке нет русского звука «о». Буквой «о» в татарском обозначается переходный звук между русскими «о», «ы» и, и «у». Поэтому в Татарстане, как и во всей России, Волжская Болгария пишется через «у» — Волжская Булгария. После того, как хазары в VII веке покорили древнюю Великую Болгарию, часть болгарских племен подались на восток. В IX-X веках они уже доминировали от среднего течения Волги до места ее впадения в Каспийское море, где создали свое государство – Волжскую Булгарию со столицей Великий Булгар. Великий Болгар. В 13 веке Волжская Булгария была захвачена Золотой Ордой. Столетия спустя – В процессе распада Орды булгары и крымские татары в 1438 году создали на Волге Казанское ханство. Спустя еще столетия, в 1552 году, Иван Грозный захватил Казань и присоединил территории ханства к русскому царству. Былая слава Волжской Булгарии заинтересовала Петра I, и он посетил великий булгар – летом 1722 года. Сохранившиеся развалины впечатлили российского императора, и он издал указ о защите городища. Это был первый в империи закон об охране памятников истории и культуры. Как Екатерина Великая поспорила с Вольтером о волжских болгарах? В июне 1767 года булгарское городище посетила Екатерина II. В своем письме графу Никите Панину императрица написала «Вчерашний день мы ездили на берег смотреть развалины старинного, Тамерланом построенного города Болгары и нашли действительно остатки больших, но не весьма хороших строений. Два турецких минарета, весьма высокие, и все, что тут не осталось, построено из плиты очень хорошей. Татары же великое почтение имеют к всему месту и ездят Богу молиться в сии развалины. Простим императрица, допущенную ею серьезную ошибку, поскольку город Болгары, Булгар, был не Тамерланом построенный, а как раз наоборот, разрушенный им. Любопытно, что интерес императрицы к Волжской Булгарии пробудил Вольтер, один из величайших французских философов. В 1759 году он опубликовал повесть ⁇ Кандит или оптимизм ⁇ Персонажами нескольких ее глав были страшные болгары-волги. Они были сильными и воинственными, побеждали даже неудержимых аваров. Читатели того времени не знали, что Вольтер иносказательно называет болгарами прусаков, а аварами французов. Для большей достоверности писатель цитировал подлинные летописи, созданные в Казани в XIII веке. Тема волжских булгар в повести Вольтера задела Екатерину Великую. Еще бы, упомянуты жители ее владений. Императрица взялась за перо, и оспорила утверждение Вольтера в очерке о болгарах и хвалисах. Она пишет, что булгары вовсе не жестокие и воинственные люди, как описывает их французский мыслитель. И вполне в духе эпохи императрица процитировала Геродота, писавшего о живших в тех краях, о гриппеях, вообще не пользовавшихся оружием. Несмотря на свою дружбу с Вольтером, Екатерина безжалостно опровергла его запутанное и неточное описание Верхней Азии и показала, что это на самом деле ее Казанская губерния. Чтобы доказать свою правоту, амбициозная императрица взяла с собой в Казань троих русских ученых-мужей. А после посещения булгарского городища Екатерина решила создать большой фонд старых рукописей, Просветитель Дедро завещал ей свою библиотеку, а брат Жан-Жака Руссо подарил фонду ценные азиатские рукописи. Императрица также распорядилась разработать герб Казани и начала в стране реформы в духе просвещенной монархии. Так невинная аллегория Вольтера в повести, к которой он никогда не относился всерьез, и реакция на нее Екатерины II сконцентрировали внимание европейцев на болгарах. Резонанс был настолько заметным, что до XX века булгарские территории на Волге считались прородиной всех болгар. В ученом мире даже сложилось ошибочное мнение, что все болгары были тюркоязычными мусульманами, как их описали Вольтер и Екатерина. При том, что булгары на Волге приняли ислам лишь в IX веке. В это время их собратья из Дунайской Болгарии уже были христианами и имели большую библиотеку священных книг, переведенных на славянский язык. Но на самом деле, если сравнивать волжских булгар с дунайскими болгарами, видно, что, несмотря на серьезные различия, обусловленные исторической судьбой, они имеют и немало общего. Все-таки речь идет о народах с общей прородиной в Северном Причерноморье. После вынужденного бегства оттуда части болгар на своих новых территориях они столкнулись с серьезными испытаниями. И заметим, когда болгары покидали свою родину, они были язычниками. А дальше эти две группы, одна на Дунае, другая на Волге, пошли разными путями развития. Византия, мощный цивилизационный центр Европы того времени, благодаря своему военному и политическому могуществу, а также развитой материальной культуре была бесспорным образцом для подражания для соседних народов, включая болгар на Дунае. И в IX веке они приняли от Константинополя христианство, создали кириллицу и перевели богослужебные книги на свой язык. Две мощные просветительские школы, открытые в двух столицах, Плиске и Преславе, в так называемый золотой век болгарской культуры размножили церковную литературу, которая позже получила распространение и в Киевской Руси. Как волжские булгары стали мусульманами? В восьмом веке население Средней Волги имело сложный этнический и конфессиональный состав, но булгары постепенно заняли стратегические точки на Волге и Каме. Ассимилировали окружающие племена и стали доминировать на этом участке пути между востоком и западом, которым шли торговые караваны. Вместе с арабскими торговцами в регион приходили и исламские проповедники из Багдада. А вот христианской метрополией, которая бы проповедовала свою религию и призывала к крещению населения региона, в этом районе Волги тогда не было. Основным противником иных конфессий был иудейский хазарский каганат, которому подчинялась Волжская Булгария. Принятие ислама относительно молодой и воинственной религии было хорошим шансом, чтобы избавиться от хазарского господства. Волжская Булгария приняла в 922 году ислам, арабскую письменность и литературный арабский язык. Если мы сравним развитие Дунайской Болгарии и Волжской Булгарии, заметим любопытные параллели. В 865 году болгарский царь Борис был крещен и при крещении взял себе имя византийского императора Михаила III. Также поступил и волжский правитель Альмаз, Алмуш. Принимая ислам, он взял имя арабского халифа. Причем и тот, и другой безжалостно казнили тех в своем окружении, кто выступал против, соответственно, крещения или принятия ислама. То есть, возможно, речь идет об определенной модели поведения, которая появляется в сходных ситуациях и у дунайских болгар, и у волжских булгар. До принятия ислама булгары на Волге имели довольно свободные нравы. Это сохранялось и после исламизации. В Волжской Булгарии, например, женщина, в отличие от традиции арабского мира, была равноправна с мужем. Багдадский путешественник и писатель Ибн Фадлан в 922 году с недоумением описывает сцену, когда жена булгарского правителя вошла в палатку правителя и села рядом с ним. Ситуация невозможна в арабском мире. В его записках читаем и такие описания свободных нравов новых правоверных. Мужчины и женщины идут на реку и там купаются вместе, голыми, не прикрываясь и не бесчинствуют. Если кто-то провинился в этом случае, кем бы он ни был, его рассекают топором от шеи до бедер. Сколько я их не уговаривал, чтобы женщины прикрылись от мужчин при купании, они меня не слушали». Подобных записей нет у более поздних летописцев, что говорит о том, что ислам все же оказал свое влияние на вольные нравы волжских булгар. В 965 году киевский князь Святослав пошел войной на хазарский Каганат и уничтожил его. При этом было убито и множество волжских булгар, но в итоге разгром хазар дал Булгарии независимость и новый импульс для ее развития. Три года спустя тот же князь Святослав завоевал Дунайскую Болгарию. Таким образом, с одной стороны, князь освободил Волжскую Булгарию от ее поработителей, с другой – прервал культурно-экономический подъем Дунайской Болгарии. Его сын, князь Владимир Святославич, в 985 году, заключив союз с торками, Одно из тюркских племен, кочевавших при Черноморских степях, пошел войной на Волжскую Булгарию и одержал победу. Однако булгарская территория не была включена в состав Киевской Руси. Между ними был заключен обоюдовыгодный мир. Уже в следующем году в Киев прибыло булгарское посольство, которое предложило Владимиру Святославичу принять ислам от них. Почему Русь? не приняла ислам от Волжской Булгарии. Главная русская летопись, повесть временных лет, сохранила ответы киевского правителя булгарам. Князь с интересом выслушал, что каждого благочестивого правоверного в раю ожидают прекрасные гурии, но ему не понравились мужское обрезание и запреты есть свинину и употреблять алкоголь. На последнее князь отрезал – «Руси есть веселье питье, не можем без того быть. И. Религиозная миссия волжских булгар потерпела фиаско. В то время, когда болгары-христиане управляли землями между Дунаем, Черным, Адриатическим и Эгейским морями, булгары-мусульмане осваивали обширные территории от Камы до Каспийского моря. Они строили города, крупные по тем временам экономические и культурные центры. Город Биляр, булгарская столица в XII-XIII веках, летописцы определяли как второй после Константинополя. В XII веке арабский путешественник и миссионер Абу Хамид Аль Гарнати называет средневековый Саксин в устье Волги булгарским портовым городом. Отношения между булгарской державой и русскими княжествами на протяжении всего этого периода противоречивы. Они изобилуют как войнами, так и мирными договорами и совместными действиями против общих врагов. Вот так русский летописец в XI веке описывает помощь Волжской Булгарии Суздалю, когда там был страшный голод. «Идаша по люди в Болгры, и привезоша пшеницы и тако ажиша». А Основоположник исторической науки в России Татищев отмечает, что в 1229 году в России были голод и дороговизна. Булгары привозили пшеницу по Волге и Оке в каждый русский город и продавали ее. Этим они оказывали большую помощь. Булгарский правитель послал в подарок великому князю Юрию 30 кораблей зерна, которую он принял с благодарностью а сам передал булгарскому правителю дары. Примеров обратного больше. Булгары систематически нападали на русские города, а русские часто разоряли богатые булгарские поселения на Волге. В XII веке Волжская Булгария и русские княжества во главе с Владимиром Суздальским стали основными противниками в борьбе за господство в Поволжье. В то время, как эти народы истощали друг друга, у них появился общий сильный враг. Чингисхан направил в поход на запад своих лучших полководцев. В 1223 году на реке Калке монголы разбили объединенную русско-куманскую, у нас куманов обычно называют половцами, армию. Над Русью нависла мрачная тень монголо-татарского ига. В кровопролитной битве погибли многие тысячи русских, но и монголы, понесли потери. Свернув свой поход на запад, истощенные конницы Чингисхана взяли курс на Среднюю Азию. Но на этом пути их ожидал неприятный сюрприз. Единственное поражение армии Чингисхана Волжские булгары, зная плачевное состояние монгольских войск, устроили им засаду убродов через Волгу. В истории татарской АССР, Казань, 1973 год издания, это сражение описывается так. Осенью 1223 года булгары встали против монголов, устроили в нескольких местах засады, окружили со всех сторон и почти всех уничтожили. В этой битве армия Чингисхана под руководством прославленных полководцев Субудай Богатура и Джабено-Йона потерпела свое единственное сокрушительное поражение. Сам Чингисхан участие в походе на Запад 1222-1223 годов не принимал. Через несколько лет после этого, в 1227 году, он умер. Монголы восстанавливали свою армию почти 10 лет – прежде чем наказать волжских булгар. И в 1236 году наследникам хана удалось захватить биляр а в 1240 году покорить и всю Волжскую Булгарию. В следующие два столетия бывшие земли Волжской Булгарии существовали как часть Золотой Орды, а с 1438 года, по 1552 года как самостоятельное казанское ханство. В 1552 году Иван Грозный с третьей попытки взял Казань и окончательно подчинил казанских татар, в чьих жилах большая доля крови волжских булгар. Далекое эхо тех событий сохранилось в полном титуле Ивана Грозного в словах великий князь болгарский Глава 4. Лев Толстой и Владимир Ульянов поддерживали стремление потомков волжских булгар к автономии. Попытки возрождения булгарской идентичности. В общей истории Болгарии и России есть немало белых пятен. Одно из них – слабо исследованная пока борьба волжских булгар за свою идентичность в царской Казанской губернии, И позже в Советском Татарстане. Идеи воссоздания булгарской автономии в Среднем Поволжье активно продвигались с середины XIX до 1-3 XX века. Мало кто знает, что этим устремлением симпатизировал и великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. Он даже финансово поддерживал булгар. Сохранилось несколько документов о его встречах с лидерами булгар. В Ясной Поляне. Неизвестно, правда, каковы были контакты с булгарами раньше, когда молодой Толстой жил и учился в Казани? Информация о том, как и когда он познакомился с носителями идей национально-религиозного движения волжских булгар-мусульман, отсутствует. Само же движение зародилось в первой половине XIX века и формировалось во времена реформ императора Александра II. Тогда В русском обществе возникли сильные брожения в разных концах империи, включая и Казанскую губернию. В Среднем Поволжье объявились люди, определяющие себя не татарами, а потомками волжских булгар. Их лидером был Багаудин Ваисов, поэт, философ и религиозный деятель, основоположник булгаризма, мусульманской одним из центральных положений которой являлось возрождение булгарской идентичности и булгарской государственности. Багауддин родился в 1810 году в деревне Мулайле Свияжского уезда Казанской губернии и являлся потомком известного булгарского рода. В 1840-е годы Ваисов начал создавать комитеты национального самоопределения «Булгар» и его последователи – объединились в движение, которое стало называться ваисовским. В то время, как и сегодня, основной коренной этнос Казани называли татарами, но в его среде было немало и тех, кто именовал себя древним этнонимом булгары. Толстой познакомился с булгарами в период учебы в Казанском университете в период с 1844 По 1847 год будущий писатель являлся студентом Казанского университета, куда был принят еще 15-летним юношей. Корни Льва Николаевича Толстого прочно связаны с этим городом. Его дед Илья Андреевич был губернатором Казани, а отец Николай Ильич Толстой прожил там долгие годы, прежде чем переехать в Ясную Поляну, в имение своей жены. В 1840 году, после смерти отца, 11-летний Левушка с братьями и сестрой был отправлен под опекунство родной тетки в Казань. В те годы среди населения 40 тысячного города численно преобладали татары ⁇ читай потомки волжских булгар ⁇ а партия Ваисова уже вполне оформилась как заметное общественное явление. В то время... Когда будущий классик русской литературы жил в Казани, движение волжских булгар все сильнее набирало обороты, но произошло ли уже тогда знакомство писателя с ваисовцами, неизвестно. Эта тема еще ждет своих будущих кропотливых исследователей казанских архивов и, в частности, университетского. В 1862 году в городе была создана община, которая получила название Ваисовка. Она объединяла волжских булгар. Все они отказались от своих русских паспортов и получили личные карты булгарской общины, в которых было написано «Аль-Булгари» из Булгарии. Их целью было восстановление государства предков. При этом, повторимся, Ваисовское движение было глубоко религиозным мусульманским суфийским движением, выступавшим за очищение ислама и возврат к идеализируемым образцам до татарской Волжской Булгарии. В 1862 году Багаутдин Ваисов открыл в Казани Булгарскую духовную академию. В дальнейшем при этом центре действовали Мектеп – школа для детей, училище Булгария, типография и штаб-квартира движения, так называемое «центральное духовное управление мусульман всего мира». Первая мусульманская публичная библиотека — сад или цветник знаний. Татарский поэт Габдула Тукай посвятил этой академии свое стихотворение в саду знаний. Доказательство представим, что достойны жизни мы, Чтобы спорить перестали с нами чуждые умы, Пусть увидят, что на свете еще булгары живут, Пусть увидят наше счастье сами к счастью, повернут». Перевод Думаевой-Валиевой. По свидетельству Ибрагима бин Зайнулы-аль-Булгари, у Багауддина Ваисова были документы, из которых видно было, что отец его был потомком пророка Мухаммеда, а мать происходила из рода булгарских ханов. Эти документы теперь утрачены, так как в 1881 году молитвенный дом Багауддина Ваисова подвергся разорению, И все документы и другое имущество было захвачено полицией. Конец цитаты. Царские власти и раньше замечали в воисовском движении угрозу сепаратизма, но жесткие меры в его отношении приняли лишь в 80-е годы 19 века, когда воисовцы организовали в Казанской губернии несколько крупных крестьянских восстаний. Восстания подавлялись не только царскими жандармами, но и при помощи официальных лидеров татарского мусульманского духовенства. В телеграмме от 6 декабря 1878 года начальника Казанского губернского жандармского управления указано «Духовенство Магометанское вело себя преданно и благоразумно. Сами муллы указали на подстрекателей беспорядка». Конец цитаты. После подавления волнений Среди членов Ваисовской общины были проведены массовые аресты. Многих отправили в ссылку в Сибирь, а ее лидер Багауддин Ваисов в 1884 году был насильно помещен в Казанскую психиатрическую лечебницу, где и скончался в 1893 году. Освободительное движение волжских булгар позже возглавит сын Багауддина Сардар или Гайнан, Ваисов. Ненадолго практически сразу его арестуют и сошлют на каторгу. В те годы Сардар и начинает свою переписку с уже известным русским писателем Львом Толстым. Лишь в 1906 году булгарский лидер освобождается и возвращается в Казань, где восстанавливает политическую партию волжских булгар Фиркайна джия наджия Избавления и Булгарскую Духовную Академию. Цели организации те же, что и раньше. Она борется за восстановление в перспективе Волжской Булгарии. За короткое время членами Феркая Наджия становятся около 60 тысяч человек. В начале 1909 года Толстой приглашает Сардара Ваисова к себе в Ясную Поляну. Посещение Сардаром Ваисовым Ясной Поляны Трехдневная, с 11 по 13 февраля, пребывание Сардара в гостях у Толстого подробно описано помощником и личным врачом писателя Маковицким в Яснополянских записках. Он описывает Ваисова так. «Около 38 лет, красивый, спокойное лицо с красивыми зубами и черной бородой, в очках, бледный, когда сидит немного качается из стороны в сторону, простой, скромный» но не застенчивый, по-русски бегло, свободно выражается, но с ошибками в речи. Лев Николаевич сказал ему, что рад ему, что ждал его. Между Ваисовым и Толстым состоялся долгий разговор о Казани. Писатель вспомнил, как учился там, вспомнили общих знакомых среди волжских булгар в городе. Льва Николаевича очень интересовали духовные корни ваисовского движения. Их разговор затрагивал вопросы исламской веры, и в этом случае Толстой показал Ваисову блестящее знание Корана, отмечает Маковицкий. Сардар Ваисов уточнил, что целью их движения является не столько реформирование ислама, сколько глубокие политические и социально-экономические реформы внутри общества болгар-мусульман в России. Это смутило Льва Толстого, который ожидал, что ваисовцы – религиозные реформаторы. Но когда писатель ознакомился с подробностями, цитата, он исполнился состраданием к национальным и социальным проблемам булгар. На прощание Толстой пожелал – распространяйте свою веру, растите, процветайте, всем сердцем желаю вам успеха. Ваисов же предупредил, что, может быть, и не будет другой встречи из-за ожидаемых погромов Ферка и Наджия в Казани. Опасения сбылись. Вскоре после его возвращения в Казань начались аресты среди ваисовцев. Толстой отправляет Сардару финансовую помощь для восстановления академии и сочувственное письмо. В нем он поддерживает дело Булгарина и подтверждает свои теплые чувства к движению воисовцев. Любопытным является то, что Лев Толстой проявляет интерес не только к Волжским Булгарам, но и к Дунайской Болгарии. По словам его дочери Александры Толстой, за несколько месяцев до своей смерти ее отец говорил, что «хотел бы покинуть Ясную Поляну и Россию и поселиться у толстовцев в Болгарии» впрочем, о планах писателя по поводу путешествия, ставшего последним в его жизни, есть разные версии. По некоторым из них он хотел посетить места своей юности на Кавказе, по-другим – побывать в Индии. Как известно, в дороге Лев Николаевич заболел пневмонией и скончался на железнодорожной станции Остапова 7 по новому стилю, 20 ноября 1910 года. Той же осенью Сардар Ваисов был сослан на каторгу в Сибирь, откуда он вернулся в Казань лишь после февральской революции 1917 года. И тут его судьба пересеклась с судьбой другого, всемирно известного русского. Почему Ленин интересовался волжскими булгарами? До сих пор досконально не изучены возможные контакты Владимира Ульянова с булгарами в его родном Симбирске, ныне Ульяновске, а затем в Казани и Самаре, где он жил, учился и работал. Все три губернии, центрами которых являлись указанные города, традиционно населяли волжские булгары. И известно, что их движение за национальное объединение и против царизма было симпатично Владимиру Ульянову еще тогда. Многие лидеры волжских булгар отбывали царскую каторгу с соратниками вождя пролетарской революции, там завязались их дружеские отношения. Сардар по возвращении в Казань предлагает городскому комитету РСДРП большевиков союз для совместной борьбы. В апреле 1917 года Феркаина Джия созывает в Казани первый съезд волжских булгарских мусульман. В октябрьские дни воисовцы также шли рука об руку с большевиками помогая им устанавливать новую власть. В Казани, по сообщению Чанышева, вооруженное большевиками боевое формирование Ваисовцев, «Зеленая гвардия», вело вместе с Красной гвардией наступление на штаб-командование силами Временного правительства в Поволжье. Известна приветственная телеграмма председателя Булгарского совета Сардара Ваисова опубликованная в Казанской газете «Знамя революции» в ноябре 1917 года. Цитата. «Председателю Совета народных комиссаров, товарищу Ленину, Всероссийский, Волжский, Болгарский, Мусульманский, Национальный и Центральный Совет, в лице вас приветствует народное представительство всех героев правды и справедливости. Настало время, пробил час веками жданный, так в оригинале, угнетенными народами всего мира. Дорогие товарищи, герои правды, справедливости, соединимте, так в оригинале, нашу мощную силу. Идемте вперед, разрушим фундаменты царства зла, пусть весь мир Божий очистится от вековой заразы проклятой лжи, лицемерия и зла. Руководствуемый вами идеал — это священная путеводная звезда, для всего мира. Да здравствует царство правды и справедливости, да здравствуют его поклонники, храбрые воины, победители царства зла, народное правительство. Да здравствует всемирное братство, равенство, любовь. Сардар Ваисов. В свою очередь Ленин публично приветствовал идеи булгарских мусульман в Поволжье, в основном как соратников в общей борьбе. Однако большевистские лидеры, которые действовали в Поволжье, Свердлов, Орджоникидзе, Киров, Фрунзе, были напуганы масштабом булгарского движения. В него вливались значительные массы булгарского населения Казанской, Уфимской, Оренбургской, Самарской, Симбирской, Пермской и Вятской губерний. Большевики понимали, что семь крупных поволжских губерний со смешанным населением могут со временем выйти из-под их контроля. И тогда принимается закулисное партийное решение противопоставить две части одного народа – татар и булгар. Большевики начинают создание татарских комитетов народной власти. 1 марта 1918 года, когда в Казани проходят торжества по поводу объявления булгарами «Свободной мусульманской республики Идель-Урал», Волга-Урал. Татарские националисты убивают Сардара Ваисова. Ленин отправляет телеграмму соболезнования и распоряжается о трехдневном трауре в Казани факт, иллюстрирующий отношение вождя большевиков к булгарскому лидеру. Но это уже не имеет значения. В последующие дни начинаются массовые погромы, направленные против булгарских активистов в крупных городах на Волге. 30 августа того же, 1918 года Ленин и сам был тяжело ранен в Москве с Фанни Каплан. Сразу после покушения он находился без сознания. Одна из пуль попала ему в шею, вторая в руку. Ленин прожил еще пять с половиной лет, но в ряду причин его ранней смерти 53 года, 21 января 1924 года, упоминались и негативные последствия того покушения. Как бы ни относился Ленин к булгарам, но именно под его председательством, Совнарком РСФСР 27 мая 1920 года, через два с небольшим года после убийства Сардара Ваисова, провозгласил декретом образования автономной татарской социалистической Советской Республики, АТССР, позже ТАССР, поставив тем самым крест, На мечте ваисовцев о возрождении булгарской государственности на гораздо большей, чем советский Татарстан территории в Поволжье. В книге История Казани, изданной в 1988 году Академии наук Татарстана, написано, что жители Казани и ее края вплоть до Октябрьской революции не прекращали называть себя булгарами. То есть революция стало тем роковым рубежом, после которого большевики в 1920 году законодательно завершили переименование волжских булгар в казанских татар. Булгары из Казанской и Уфимской губерний восстали против этого решения в так называемой «дачной войне». Восстание было жестоко подавлено Красной Армией, активисты движения за булгарскую независимость отправлены в Сибирь. Что касается семьи Ваисовых, судьбы родственников оказались схожи между собой. Еще в 1923 году брат Сардара Ваисова, Газизан, возглавивший булгарское движение, был отправлен в лагерь на Соловки. В 1930-е годы в лагеря был отправлен и Митхат, сын Сардара. Однако борьба волжских булгар, несмотря на ее систематическое подавление, не остановилась. В 1978 году создается нелегальное руководство Казанской общины Волжских Булгар во главе с Фаргатом Нуруддиновым. Десятью годами позже, уже в Горбачевские перестроечные годы, Центральный стадион Казани собирает тысячи волжских булгар на митинг. В 1989 году в Казани был открыт памятник Сардару Аисову. После 1990 года Булгаризм активно возрождается в четырех российских республиках – Татарстане, Башкирии, Чувашии и Кабардино-Балкарии. В крупных городах Поволжья были созданы клубы булгарской интеллигенции. В Ульяновске – это булгарское возрождение. В столице Башкирии, Уфе, татарско-дворянское собрание объединяет 860 булгарских родов. Есть подобные организации в Казани. В нее входят потомки 240 фамилий. Они считают себя наследниками волжских булгар и пытаются сохранить свои культурные традиции. ЮНЕСКО в 2014 году включила в список объектов всемирного наследия город Болгар, как столицу средневековой Волжской Булгарии. Усилиями правительства Татарстана и при попечительстве первого президента республики Ментимера Шаймиева с 2010 года в Болгаре идет реставрация архитектурных памятников на территории городища, создан музей болгарской цивилизации. Тема волжских булгар постепенно приобретает публичность и за пределами России. В болгарской Варне Создана штаб-квартира Альянса Волжских Булгар, которая объединяет потомков булгар из европейских стран и изучает их прошлое. Укрепляются контакты между историками России и Болгарии. Процесс изучения истории Волжской Булгарии осложнен тем, что частично территории поселений булгар сегодня находятся на дне Куйбышевского водохранилища, где невозможно организовать археологические раскопки либо были уничтожены в эпоху советского промышленного строительства. Но интерес к некогда существовавшей стране растет и в современной Болгарии, и в России, а в Поволжье он никогда и не угасал.